Глава 9. «Тогда». Помню, как через неделю после начала эксперимента с дневниками сновидений мы спускались по лестнице к помещению С-5Б вместе с Джеймсом, который шел позади меня. Ну, как настроение? Нормуль. Было ясно, что это не так. Даже если он и не желал признавать этого, я вполне мог предположить наиболее вероятную причину, почему. В эту большую перемену Нам предстояло поделиться своими записями в дневниках сновидений, и по беспокойной манере Джеймса было понятно, что он боится разочаровать Чарли. Осознание этого вызвало привычный укол раздражения. Но почему он придает этому такое большое значение? «Да все это полная дурь», — сказал я. «У тебя получается? А кого это волнует?» «Дело в том, что у меня и вправду получалось, по крайней мере, до определенной степени». Каждое утро на этой неделе мне все успешнее удавалось припомнить сны, снившиеся прошлой ночью. А в эту ночь я увидел сон, который сразу узнал. На сей раз оказался я не на погруженном во тьму рынке, но примерно в такой же обстановке, в каком-то тесном, похожем на лабиринт месте, где я заблудился, все с тем же ощущением, что за мной что-то охотится. Страх, испытанный во время этого сна, не прошел и после пробуждения но примешивалась к нему и будоражащая дрожь сбывшихся надежд. Казалось, будто на меня снизошло некое озарение, позволившее мне одним глазком взглянуть на зубчики шестеренок, крутящихся под поверхностью моего сознания. Чарли оказался прав. Что я отнюдь не собирался признавать перед ним, естественно. «Да не переживай ты так», — сказал я Джеймсу. «Все это полная фигня». Когда мы вошли в комнату, Чарли сидел на своем обычном месте на дальнем конце. Билли устроился в одном из кресел поблизости, держа в руках старый ежедневник, очевидно приспособленный для цели эксперимента. Когда Джеймс достал свой дневник, я увидел, что это просто стопка листков формата А4, сложенных пополам и скрепленных степлером вместе сгиба. Дневник с наведений Чарли лежал на столе перед ним. Это была толстая тетрадь в черной обложке в точности такая же, как я использовал для своих литературных опытов и как та, в которой начал записывать свои собственные сны. Сам не знаю почему, но это породило у меня ощущение, будто между нами двумя открыты какого-то рода необъявленные военные действия. «Итак», — произнес Чарли, — «кто хочет начать?» Джеймс. Джеймс неловко поерзал в кресле. «Господи», — подумал я, — «соберись, братан». Я и сам не знал, хочу ли успокоить его, или же, наоборот, встряхнуть. Но оказалось, что мне не было нужды заморачиваться ни тем, ни другим, поскольку Билли явно не собирался позволить Джеймсу сместить его с законной должности правой руки Чарли. «У меня было осознанное сновидение», — Билли улыбнулся, явно довольный собой. «Реально получилось все, как ты и сказал. Как-то раз мне приснилось, что я у отца в мастерской», а потом точно такой же сон я увидел на следующую ночь. И тут, словно какой-то выключатель щелкнуло или типа того, я полностью проснулся в этом своем сне, просто обалдеть, провел носовой тест и все такое». «А что за носовой тест?» — спросил я. «Мы еще до этого дойдем». Чарли не смотрел на меня. «Билли, я очень доволен». Билли тихо расцвел в улыбке. «И долго ты сознавал свой сон?» — спросил Чарли. Не особо, я почти сразу проснулся, от неожиданности. Так что ты не успел использовать тактильную технику. Нет, просто забыл. Чарли был явно разочарован, и Билли перестал улыбаться, на сей раз откровенно смутившись. Что же до меня, то я просто старался сохранять прежний настрой. Бросив взгляд в бок понял, что Джеймс настолько же сбит с толку, как и я чарли вел себя так будто принимал у нас какой то экзамен не проведя ни одного урока чтобы подготовить нас к нему что это еще блин за тактильная техника спросил я я же сказал что объясню чарли повернулся ко мне ну а ты пол как ты справился на тот момент я вообще то еще окончательно не решил стоит ли рассказывать ему про достигнутый успех но мне не понравилось как он при этом выразился как ты справился как будто я «Был обязан перед ним отчитываться». «Да вообще никак», — ответил я. «Никак? Может, если б я знал хоть что-то про этот носовой тест?» Чарли проигнорировал этот выпад и просто кивнул, словно чего-то подобного и ожидал. Никакого разочарования, как в случае с Билли. «Ну а у тебя, Джеймс», — продолжил он. Джеймс неловко прижал скрепленные степлером листки к колену. «Да блин же», — хотелось мне сказать ему. «Это же все полная чушь!» «Ничего», — с несчастным видом произнес Джеймс. «Как и у Пола». Эти слова меня несколько задели, а еще больше — тон, какими они были произнесены. Он подал это так, будто корень всех его бед в том, что он такой же, как я. «И ты не заметил каких-то закономерностей?» — спросил Чарли. «Вообще никаких. Каждый раз разное». «Это нормально. Просто требуется тренировка и опыт. Позанимайся этим еще с недельку, и все обязательно получится. Ты молодец хотя бы в том, что просто попытался». Джеймс одарил Чарли нервной улыбкой. Билли посмотрел на него. «А что тебе вообще снилось?» Джеймс бросил взгляд на то, что сходило у него за тетрадь. «Да ничего интересного». «Не а дай-ка сюда». Билли подался вперед и сделал вид, будто хочет выхватить у Джеймса его дневник сновидений. «Может, мы найдем какие-то закономерности, если ты сам не можешь?» Джеймс отпрянул от него. «Нет. Тогда просто скажи». «Ну, сегодня ночью мне снился лес». Джеймс бросил на меня взгляд. «Тот, который за нашим поселком. Сумраки». Вид у него был слегка виноватый. Наверное, потому что после всех этих экспедиций по выходным, которые мы вчетвером устраивали, поселок и лес больше не казались нашими. «Может, мы с Джеймсом тут и выросли, но это Чарли начал водить нас туда и сочинять всякие истории про призраков». «Продолжай», — велел Чарли. «Во сне было темно. Я стоял у себя в саду, у самых деревьев, заглядывая в лес. Еще кто-нибудь там был? В саду позади меня было полно народу, как если бы там происходила какая-то вечеринка. По-моему, на некоторых были маски и капюшоны. Но было не страшно». Больше похоже на какое-то сборище, на которое меня не пригласили. Чарли подался вперёд, теперь заинтригованный. Ну а что лес? Джеймс ненадолго погрузился в молчание. Ну там... там в лесу, по-моему, кто-то был. Один человек? Непонятно. Я просто чувствовал, что там кто-то есть, и казалось, что они меня видят, словно смотрят прямо на меня, потому что сад у меня за спиной был ярко освещен, понимаешь? Но они были за деревьями, в темноте, так что мне их не было видно». «И тут тебе стало страшно», — Чарли теперь заговорил тише. «Эти люди в лесу испугали тебя?» Джеймс замешкался. «Немножко». «Вполне объяснимо», — Чарли откинулся в кресле. «Тебе было нечего бояться, но в тот момент ты этого не знал. Тебе не показалось, что они собираются тебя позвать или двинуться к тебе?» «Не знаю». А что произошло потом? Сон изменился. Я просто оказался в каком-то другом месте. Даже после всего лишь одной недели эксперимента мне уже было хорошо знакомо это ощущение. То, как один сон плавно и без всякого перерыва перетекает в другой. Но от того, как Джеймс это выразил, мне все равно стало малость не по себе. Я просто оказался в каком-то другом месте. Он подал это так, будто сон каким-то образом был реальностью. И Чарли теперь завороженно уставился на него, словно только что произошло нечто важное, и он не мог до конца в это поверить. «Так ты видел его?» — произнес Чарли голосом, полным благоговейного изумления. Секунда молчания в комнате. «Видел кого?» — уточнил я. «Да никого он там не видел», — мрачно буркнул Билли. «Он не сказал, что и вправду видел его. но хотя бы почувствовал». Чарли стрельнул в Билли совсем коротким взглядом, после чего вновь полностью переключил внимание на Джеймса. «А ты знаешь, что мне снилось этой ночью?» «Нет. Мне снилось, что я в том же месте, что и ты. Я был в лесу вместе с ним, и я видел тебя, видел, как ты смотришь на нас в ответ. Там, где мы стояли, было очень темно, так что я сомневался, что ты сможешь нас углядеть. Но ты углядел». Он гордо улыбнулся. Это произошло гораздо раньше, чем я ожидал. «О чем это ты вообще?» — спросил я. Чарли посмотрел на меня. «Этой ночью нам с Джеймсом снился один и тот же сон». «Что?» «Мы с Джеймсом делили одно сновидение на двоих». «Ой, только, блин, не смеши». Слова эти вырвались у меня без всяких раздумий, и атмосфера в комнате заметно переменилась. Хотя раньше я вполне мог в таких случаях закатывать глаза — Но до этого никогда не перечил Чарли столь открыто и агрессивно. Его улыбка увяла, и глаза опустили, и я понял, что переступил черту. Но все равно продолжал напирать. «Такого просто не бывает, Чарли». «Я понимаю, Пол», — произнес он. «Ты не прилагал таких стараний, как остальные, и ничего не достиг. Но поверь мне, это на самом деле произошло». «Ну да, как же! На самом деле ничего не произошло». Чарли открыл свой дневник сновидений и протянул его над столом Джеймсу. «Джеймс, тебя не затруднит это прочесть?» Тот замешкался. Внезапный напряг в разговоре заставил его занервничать. Но мне было понятно, что Джеймс также и заинтригован, и через секунду он подошел, взял дневник Чарли, а потом немного постоял, изучая открытую перед ним страницу. Глаза его расширились. «Ну что?» — спросил я но Джеймс ничего не ответил. Закончив чтение, он опустил тетрадь и посмотрел на Чарли с чем-то вроде благоговейного ужаса на лице. «Такого... такого просто не может быть». «Тем не менее...» — Чарли мотнул головой в мою сторону. «Покажи Полу». Джеймс передал мне тетрадь. Пусть даже он был явно напуган, я по-прежнему думал, что все это полный абсурд. Люди не могут видеть один и тот же сон на двоих. Я опустил взгляд на раскрытый дневник. Последняя запись Чарли начиналась на левой странице разворота, и его мелкий паутинный почерк заполнял обе. Наверху были указаны даты и время — сегодняшнее утро. Я приступил к чтению. Я сижу вместе с ним в лесу. Тут очень темно, но сквозь деревья тускло просвечивает луна, и мне понятно, что на нем старая армейская куртка та, что с потрёпанной тканью на плечах, похожей на перья, словно он ангел, который срезал свои крылья под корень. Волосы у него чёрные и спутанные, дикие, как заросли под деревьями вокруг нас, и его лицо — чёрная дыра, как и всегда. Но почему-то я совершенно чётко вижу его руки. Он сидит по-турецки, положив их на колени. Руки у него ярко-красные. Этот человек встаёт, возвышаясь надо мной, огромный как гора. В развалку уходит в лес, и деревья расступаются перед ним. Я понимаю, что должен идти следом. Есть что-то, что он хочет показать мне. Ему нужно, чтобы я что-то увидел. Я пробираюсь вслед за ним по лесу. Он как медведь, как чудовище, полностью заслоняет обзор впереди. Я изо всех сил стараюсь не отставать, не хочу заблудиться и подвести его. Лес смыкается у меня за спиной так быстро, как и расступается перед ним впереди, и меня изумляет власть, которую он здесь обладает. Внезапно он останавливается и вытягивает одну руку с растопыренными красными пальцами. Я тоже останавливаюсь и становлюсь сбоку от него. Он кладет свою огромную красную ручищу мне на плечо и мою кожу пощипывает там, где он ее коснулся. Вблизи он пахнет мясом и землей, и я могу чувствовать, как его огромная грудь медленно расширяется рядом со мной, а его дыхание клокочет у него в горле при каждом вдохе. Я хочу увидеть его лицо, но знаю, что пока не достоин этого. Чуть впереди перед нами лес заканчивается. Дальше что-то похожее на сад, и он гораздо лучше освещен, чем то место, где мы стоим. Там кто-то есть. Ему нас не видно из-за темноты, но я его хорошо вижу. Это Джеймс. Мое сердце начинает биться чаще, поскольку я понимаю, что наконец-то получилось. То, чему он меня научил и что говорил мне, полностью сбылось. Одного за другим я приведу нас к нему. Я уже собираюсь окликнуть Джеймса, но тут просыпаюсь. Закончив чтение, я еще раз глянул на дату, а потом опять пробежался взглядом по строчкам записи, давая себе время подумать. В комнате стояла тишина, и я чувствовал, что все не сводят с меня глаз, ожидая моей реакции, гадая, кто же победит в этом споре, я или Чарли. Все зависло в неустойчивом равновесии, как на лезвие ножа. Я бросил взгляд на Чарли. Он с любопытством наблюдал за мной, и я смог выдержать его взгляд всего лишь какую-то секунду, после чего вновь опустил глаза на исписанные листы. Потому что и понятия не имел, что сказать. То, что я только что прочел, то, что до сих пор маячило прямо передо мной, было совершенно невероятно. Два человека никак не могут делить один и тот же сон на двоих. И все же я был столь же уверен, что Джеймс и Чарли никак не могли заранее сговориться между собой. Потрясение, которое я видел на лице у Джеймса, было совершенно искренним. Я буквально чувствовал, как тикают секунды, и с каждой во мне росло беспомощное раздражение. При всем моем старании я никак не мог разгадать секрет фокуса, который только что показал мне Чарли. Но нужно было что-то сказать, и мое упорное желание дать ему отпор оказалось сильнее, чем когда-либо. Крылся во всем этом какой-то подвох, я это понимал. Может, даже опасный подвох. Но вот только я не знал, как управиться с этим. Закрыв дневник, я небрежно бросил его на стол перед Чарли, а потом попытался придать голосу как можно более пренебрежительный оттенок. «И что же это тогда за мистер «Красные руки»?»